как и иллирийские славяне, антославянские племена из региона Нижнего Дуная были в значительно лучшем положении, нежели панонские славяне. Мы теперь должны подчеркнуть тот интересный факт, ранее отмечавшийся, смотрите выше раздел 3, что со времени аварского вторжения вплоть до 602 года Византийские летописцы не делали разницы между скловенами и антами, в то время как, с другой стороны, славянские вожди, упомянутые в источниках, носили андские имена. Возможное объяснение этому заключается в том, что, когда авары добились подчинения себе части андских племен, 561 год, некоторые андские князья стали вассалами Кагана. Последний, по-видимому, поставил некоторых из них во главу скловенских общин, чтобы крепче удерживать их. Наступление византийцев во время правления Маврикия разрушило антославянское единство, вследствие чего в начале VII века эти две группы снова действуют, одна независимо от другой. Что касается антов, мы должны принять в расчет, что для аваров было, несомненно, труднее управлять ими, чем западными славянами, поскольку лишь одна их часть, бессарабские анты, признали над собой владычество аваров. анские племена к востоку от Днепра на территории Полтавской и Харьковской областей были независимы несмотря на тот факт, что некоторые предводители восточных антов время от времени присоединялись к Коварской орде во время ее набегов на византийские владения на Балканском полуострове. Возникновение так называемой Перещепинской сокровищницы должно быть отнесено ко времени одного из подобных антских походов на Балканы. Смотрите главу 4, раздел 8. Перещепинские сокровища были закопаны в 668 году или позднее, поскольку одна из византийских монет, обнаруженных там, была датирована этим годом. Другие вещи в этом кладе относятся к значительно более раннему времени, как, например, позолоченные серебряные блюда, сделанные во время правления, анастасия 491 518 годы блюдо согласно надписи на нем сперва принадлежало епископу патерну современнику анастасия он был епископом в томах а значит вероятно блюдо было добыто предком владельца перещепинского клада во время одной из осад том томы осаждались аварами булгарами, антославянами несколько раз на протяжении VI и VII веков, и горожане всякий раз были вынуждены платить контрибуцию, чтобы осада была снята. Таким образом, блюдо могло быть получено каким-то андским князем в качестве его доли в разделе «добычи» — возможно, это произошло в 559 году или немного позднее. Смотрите выше, раздел 3. «Таврида и Северный Кавказ в VI веке». По ходу рассказа у нас была возможность рассмотреть в ряде аспектов отношения византийских властей к кочевым племенам северо-восточной части Причерноморья. Сейчас нам следует подробнее остановиться на развитии событий в Тавриде и на Северном Кавказе. Что касается политической жизни этих регионов, Особого внимания заслуживают два факта: восстановление Боспорского царства под протекцией Византийской империи и усиление Аланского царства на Северном Кавказе. Как мы уже видели, смотрите главу 4, раздел 10. Новое Боспорское царство формально было союзником Византийской империи. Действительно, царство Споры был вассалом императора, и его царство находилось под контролем имперских властей. Специальный уполномоченный чиновник империи выполнял полномочия придворного советника. Его титул назывался комис во время правления Юстиниана и дукс в последующий период. Кулаковский Таврида страница 62. Следует заметить, что византийское правительство пыталось установить протекторат